Было три часа. Фастен, которая вечером должна была во второй раз играть Федру, только что стала принимать ванну. Ванная актрисы, фарфоровая комната, как называла ее Генего, была единственным апартаментом, который она не позволила тронуть обойщику Бланшерона и который прихотливо убрала по своему личному вкусу, затратив такую уйму денег, о какой ей в голову не приходило в отношении остальной части маленького особняка. Она говорила как женщина, которая ежедневно проводит час в воде, что в бездейственном покое ванной глаза должны развлекаться красивым убранством стены. И она заказала Бракмону остроумному орнаментировщику 24 больших фаянсовых плиты, покрывавшие сплошь все стены фарфоровыми панелями. Керамист бросил на гладкий панос стройных птиц, речных и озёрных, Среди копьевидной листвы влажных берегов и сверкающий полет этих ярко-оперенных птиц пересекал словно молниями зелень ясной эмали, выделяясь на веселом белом и зеркальном фоне. На полу комнаты, восхитительная фантазия художника, он попытался изобразить смеющийся пестрый ковер, скрывающий землю под цветущими деревьями после большого ветра, и маленькие четырехугольники пола казались засыпанными белыми лепестками вишен и красными лепестками японских цветковых деревьев. Сиденьями служили китайские фаянсовые скамеечки. Плафон был очень оригинален. В центре розетка из стекла, прикрытая по граням деревянной резьбой и казавшаяся прозрачной крышей какого-то киоска. Она её амальгамированным стеклом лазурного цвета, опыт совершенно новый. Были нарисованы цветы, какие были в моде в итальянских салонах XVII века. Эта живопись была вырвана у одного современного декоратора, совершенно единственного, но страдавшего запоем. Фастен сумела получить их лишь, продержав его у себя целый месяц пленником. Розетка плафона была окаймлена широкой четырёхугольной рамой с глубокими углами, образованными текучими слоями баккара, чьи прихотливые рельефы и сложные сплетённые грани были покрыты искрящимися бликами. Какие бывают у зеркального флюгера, служащего для приманивания жаворонков. Среди комнаты поднималась громадная медная бразаро, блестевшая как золото, а в нём росла белая сирень, настоящее маленькое деревцо, которое Фостен меняла в течение всей зимы и весны, как только увидали цветы. Но вещью действительно достойной зависти каждой элегантной женщины была ванна из белого совершенно ровного фаянса. украшенная лишь по борту вьющимся узором миртовых листьев одна из двух единственных ван, которые сумел сделать некий фаянсовый фабрикант, разорившийся от постройки печи для этих ван исключительной величины. Второй экземпляр находится в Северском музее. Над ванной души, горячей и холодной воды, две лебединых шеи, сделанные из оксидированного серебра, были отлиты по восковым моделям, оставленным по со этим гениальным ювелиром-скульптором, умершим таким молодым. У изголовья ванны на качалке с тонкой, как манильский портсигар, рогожкой висел пенюар из старого гипюра, на белой фланелевой подкладке, наполовину покрывая упавшие на пол складкой маленькие туфли из перьев калибри. Фастен была в воде уже около трех четверти часа. Грезя и размышляя неясной и словно бы разжиженной мыслью, какая бывает от долгой ванны, о своём утреннем визите к маркизу де Фонтебис. Аплодисменты, вызовы, заключительные овации всё было у неё на спектакле третьего дня, и всё же она была довольно собой лишь наполовину. Ей казалось, что она не дала всего того, что обещала себе дать, когда бралась за роль. Да, она играла всеми данными своего дарования. Однако всё это её дарование достаточно ли его было для такой роли? Вдруг, неизвестно почему, ей пришел на память почти дразняя ее крик. Крик, брошенный в какой-то дурной пьесе, какой-то чахоточной актрисой, пришедшей с бульвара и довольно посредственной, но немного тронутой чахоткой. Во время этих размышлений вошла Гене Го и вручила своей госпоже визитную карточку, говоря, что сам податель ее ждет внизу и просит назначить день и час, когда она окажет ему честь принять его. Фастен прочла на карточке: "Лорд Энендаль". "Лорд Энендаль", сказала она. "Не знаю, решительно не знаю. Мадам не знает господина, который передал мне эту карточку". "Да ведь это же господин Вильлем Райн". "Вильлем Райн? Ты говоришь Вильлем Райн? Теперь вспоминаю. Энендаль была фамилия его отца. Но ну, так проси его сейчас же сюда". Мадам, конечно, забыла, где она. Я тебе говорю, ступай за ним. Рукой дрожащей от волнения Фастен достала со столика какой-то флакон, силиком вылила его в ванну, и когда лорд Энендаль вошёл, тело обнажённой женщины было лишь розовым призраком, почти неразличимым в молочно-опаловой белизне, которая окутывала и одевала её наготу каким-то облаком. Вы, Уильям, возможны ли Молодой лорд в глубоком трауре почтительно приблизился к купальщице и, подойдя к Ванне, встал на одно колено, чтобы поцеловать мокрую руку, которую Фастен протянула робко, словно привидению. "Да, это я, это я. Ах, много вещей произошло в моей жизни. Как-нибудь я расскажу вам о них. Но я прочёл все ваши письма. Я знаю, что вы всё ещё любите меня, Джульетта". А Фастен, лавя слова, вся отдалась созерцанию его словно желая убедиться в том, что он действительно существует, что он в самом деле возле неё, и на её лице было почти безумное счастье. И когда он хотел заговорить, то положив ему смутным жестом руку на губы, "Нет, нет", пробормотала она. "Не говорите мне ничего, не говорите. Это отвлекает меня. И звук вашего голоса не даёт сосредоточиться. А я хочу глядеть на вас". «Еще глядеть на вас!» — вошла Гене Го. «Боже мой, мадам! Господин Бланшерон желает поговорить с вами! Он во что бы то ни стало хочет подняться сюда!» По лицу молодой женщины прошла как бы тягостная тень пробуждения от сна, потом с губ ее упала. «Скажи Бланшерону, что я не могу его принять, что я легла спать, месье!» И так как Гене Го колебалась исполнить приказание, Фастен прибавила повелительным голосом. «Скажи ему это, я тебе велю!» Когда Генегов вышла, купальщица глазами указала Вильяму на фаянсовую скамеечку совсем рядом с ванной. И скрестив целомудренно на груди руки, лишь краем темной шевелюры, прижавшись к светлым волосам Вильяма, ласкающе покачивая головой, она словами смутными, прерывающимся молчанием говорила о всем своем взволнованном счастье. Потом внезапно умолкнув, она отвернула лицо от любимого человека. Уильям, наклонившись, увидел, как по её щекам медленно текли счастливые слёзы, как их пили приподнявшиеся углы её улыбающихся губ. О, вот, однако же странное счастье. Можно подумать, что я плачу, сказала Фастен, проведя рукой по глазам. Уже 4 часа. Уильям, нам надо расстаться. Приходите за мной нынче вечером в театр. Геноко даст вам пропуск в маленькую ложу за решёткой. Уходите скорее. И когда Вильям провнялся с дверью, трагическая актриса, высунув из воды руки и шею, бросила ему вслед воздушный поцелуй. Ми лорд, сегодня вечером Фастен будет играть для вас, только для вас, слышите?